Глава 20. Исчанная буря. Отчаяние Лиура. Казалось, это не закончится никогда. Мерзкие офицеры шли бодро и не выказывали ни малейших признаков дискомфорта от непрекращающегося потока этой серой мерзости. Почему? Почему они не приказывают поднять барьер? Мы смогли бы хоть немного передохнуть, может, всего раз согреться вокруг костров и наконец поесть еды без этого вездесущего песка. Как же я ненавижу этих аристократов. «Всего лишь потому, что моя мать не была благородных кровей, мне, боевому магу Леору Грозящему, приходится терпеть этих заносчивых выскочек, словно простому гоблину». «Чем тот же Перек лучше меня? Почему судьба дала ему этот счастливый билет, а не мне? Тем, что его выносила благородная тварь? Только этим, только своим происхождением. Ни характером, ни сильной волей. Да он ничем не отличается даже от туповатого и скользкого чекира». А ведь даже лечение не помогает избавиться от непрекращающегося кашля. Глядя на старших офицеров, я все больше начинал понимать моего десятника. Больше 30 лет его службы прошли без нареканий, провалов или ошибок. И что в итоге? Да ничего. Старость. Вот и вся его награда. Меня ждет не более радужный конец. По завершении этого контракта старшие офицеры найдут причину или способ заставить меня согласиться на следующий. И что в конце? Конечно, проживу я больше, чем старый господин Ирчин, но и надеяться получить высокий уровень мне не стоит. Как же я их ненавижу! И этот мерзкий песок! Почему мне не выдали приличный доспех? Почему мне приходится ходить в этом в рванье? Даже у этого старого десятника Ирчина, без рода и племени, есть техномагический доспех. Но мою душу радует, что он не перестает хромать. И путь ему дается все сложнее, день ото дня. И вот сейчас, глядя на Таталема Со, я не понимаю, как не видел этого раньше. Как можно было поверить его росказням? Конечно, его дядя действительно принял нас двоих у себя во дворце. Был добр и не делал вид, что мы ничтожество, недостойны его внимания. Даже выслушал до конца нескладную историю Таталема Со и приказал слуге принести флакон с ядом. Но где были мои глаза, когда нас сразу же выперли с территории дворца? Разве так поступают с дорогим гостем? А ведь именно так все расписывал мне этот молодой обманщик. Почему я никогда не расспрашивал о его навыках? Они явно были слишком низкого качества, даже для обычного боевого мага. Да и элементы брони хоть и были дорогими изначально, но сейчас выглядели довольно поношенными и явно смотрелись как с чужого плеча. Как банальное обещание награды из рук самого Заралема Сот так вскружило мою пустую голову? Почему мне эти риски? Все равно еще лет двадцать придется служить в передовых частях, прежде чем удастся накопить денег на тепленькое местечко. Да что ж там говорить? Хотя бы не такое опасное, как сейчас. Как этот молодой сопляк так ловко внушает мне свои идеи? Только сейчас, пройдя в полной тишине несколько дней, я смог понять это словно морок спал с моих глаз особенно вспоминая те дни когда бывал в гостях у тота со его наложница настоящая красавица была несравненно обворожительна и буквально забрасывала меня намеками ну и что бабы у меня красивой не было что ли проклятый помет нурбла как же он умудряется убеждать меня раз за разом и находить нужные слова этот проклятый песок Это мерзкое светило, от которого и капли тепла не дождешься. Как же это меня бесит! Есть ли конец этой бури или нет? Мне кажется, что я схожу с ума. Сколько мы уже движемся? Неделю? Две? А может и целый год? Что же это происходит? Вокруг все занесены песком и даже не пытаются стряхнуть его с себя. Глаза слезятся, и ничего не помогает. Тяжело рассмотреть даже ближайших ко мне гоблинов. Этот мерзкий, невыносимый свист ветра и шуршание песка прервала неожиданная команда нашего десятника. «Десяток! Поднять щиты! Движение клином!» Буквально прогремел его голос, разгоняя наваждение. Он сам занял острие формации и начал рассекать поток ветра огромным щитом. Солдаты нашего десятка выстроились и начали двигаться шаг в шаг со своим командиром. За этой стеной щитов сразу же стало значительно тише. Не скажу, что поток песка вообще исчез, но и забивать нестерпимо глаза он тоже перестал. Шум ветра не позволял услышать, отреагировали старшие офицеры на такое самоуправство или нет. Но мне было плевать даже на самого сотника отцева. Прямо сейчас мне было плевать на них всех. Тем временем солдаты нашего десятка смогли вдоволь напиться из своих фляг. Почему-то сразу мое негодование стало только сильнее. «Ведь так можно было поступить с самого начала! Но вместо этого мы, неведомо сколько дней, брели навстречу песчаной буре!» Ненависть, казалось, должна огнем вырываться из моих глаз. Что старшие офицеры, что этот мерзкий старый десятник. Они словно издеваются над всеми нами. Я не могу вспомнить ни одного настолько чудовищно тяжелого и опасного похода, чем этот. Безразличие сотников к своим солдатам поражает своей глубиной. Но они не щадят не только деревенчин, но даже и магов. Такого, в принципе, не должно быть. Наши жизни бесценны. Как минимум, в нас вложены тысячи ОС и редкие драгоценные навыки. Почему все это происходит?» Размышляя над этим, я чувствовал, как все больше и больше моя злость сменяется отчаянием. «Почему это происходит со мной?» Ведь служат же маги в рядах стражников крепостей и фортов и годами не видят опасности за высокими каменными стенами. За что великий Антерас наказывает меня? Чем я заслужил такую судьбу?